Глава 785. -я. Посеять карму. Зрачки Ван Бола немного сузились. Он задрал голову к небу и, словно не стеснясь из-за большого количества свидетелей, завёл старую песню. "Приветствую высокочтимый патриарх! Пусть вас обводят от духи, пусть ваше правление сияет два извивающихся дракона. Пусть три мира склонятся пред вашим могуществом, пусть к вашим ногам падут все четыре уголка мира, пусть ваша длань покоряет небожителей". До да будете вы свободны от шести путей реинкарнации, до да будет ваша душа незыблема, пока до в небе сияют семь звёзд, до да устоит ваше сердце перед соблазнными демонов восьми миров, до да не замутнят ваш разум девять мирских эмоций, и пусть отвечные звёзды вас отделяют села 10 шагов. Такой же речь Ван Бола разразился во время собрания секты Корящей Атлань, как союзные, так и практики легионов соперника поражённо переглянулись. У них в душе поднялись необъяснимые эмоции. Теперь те, кто не присутствовал на недавнем собрании, увидели Ван Бола в другом амплуа. Его совершенно не интересовало, что о нём думают другие. Выражение его лица было предельно серьёзным, глаза страстно блестели. Патриарх секты Карающая длань, уже собравшийся отозвать божественное осознание, сухо покашлял. Достаточно. В дальнейшем краткого приветствия будет вполне достаточно. Слава патриарха, закон! Ваши божественные способности не знают себе равных, вы благородны и всеми любимы. Даже будучи одним из сильнейших людей в цивилизации Божественное Око, вы все равно не забываете о скромности. Вот на кого нам надо равняться. Благодарю вас за наставление, Патриарх. Я, Лу-Нянь-Зе, не подведу вас. Клянусь посвятить всего себя сектикарающей Адлань». В завершение пламенной речи Ван Бу-Ле с размаху ударил себя кулаком в грудь. Патриарх секты, не зная, что ответить, вновь всухо покашлял, а потом отозвал Божественное Сознание. Что до Ван Бу-Ле, он радостно окинул взглядом людей вокруг. Я смотрели на него так, будто к нему снизошёл бог. Потеряв руки, он накрыл доню кулак. "Обард Тедаос, мы все служим нашим командиром. Если я как-то вас обидел, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Я великодушный, незлопамятный человек, хоть иногда и позволяю себе лишнего. Я искренне хотел бы со всеми вами подружиться. Надеюсь, случившееся сегодня останется в прошлом, и мы в будущем мы действительно можем стать хорошими друзьями". Окружающие его практики поменялись в лице. Никто не забыл, как он из мести напыл на чёрных драконов из Дауэ Секты Первозлата, и такой безумец посмел назвать себя незлопамятным? Только дурак поверит ему. Хотя даже дурак вряд ли купится на его росказне. При виде отсутствия реакции на такие искренние слова, Ван Булэ почувствовал лёгкое сожаление. Накрыв ладони кулак ещё раз, он полетел к лагерю Легиона Ледяной Феникс. Когда он покинул поле боя, практики из всех легионов наконец выдохнули. «Какой мастер! Вот это я понимаю!» Настоящий подхалим. Он совсем не боится потерять лицо. Закрой рот. Он, может, и не знает, что такое стыд, но бессмысленно отрицать его навыки. Лучше не связывайся с ним. Проклятие. Если бы я так же умел, то уже командовал легионом. Ему завидовали не только простые практики, даже некоторые командующие, которые неоднократно о нём слышали, сегодня испытали настоящий шок. На недавнем собрании секты Ван было произнёс точно такую же речь. В тот случае подарил ему немного известности. Но подавляющее большинство практиков о нём слыхом не слыхивали. И там уже никто не видел в нём угрозы, но теперь всё изменилось, особенно с учётом того, что Ван Боле продемонстрировал в этом сражении. Теперь с ним придётся считаться, если такой искусный подliz за продолжится в том же духе, то наверняка займёт высокий пост. Даже Даос Красный Дракон нахмурился. Ему не нравился Ван Боле. Но даже он был вынужден признать, что его разговор с патриархом нёс большую часть недовольства, которую он испытывал к этому лизаблюду. Если кто-то косо посмотрит на практика стадия владения душой, который так расшаркивается перед патриархом, то его вполне возможно быстро найдут неприятности. Ван Боуле уже почти добрался до территории легиона Ледяной Феникс. Внезапно глаза Даоса Красный Дракон блеснули. "Собра Даосло Нянзе", с улыбкой крикнул он. "Не хочешь присоединиться к моему легиону Красный Дракон?" Услышав это, глаза Феи Элен Йо блеснули, а она негромко фыркнула. Ван Буэлэ медленно обернулся и широко улыбнулся Даосу Красный Дракон. Он накрыл ладони кулак и согнулся в поклоне. «Командир Линью всегда поддерживала меня. К тому же она оказала мне доверие, когда я только присоединился к Легиону Ледяной Феникс. Надеюсь, вы понимаете, Даос Красный Дракон. Без чёткого приказа уйти я всегда буду верен в Легиону Ледяной Феникс. Только так я смогу отплатить им за то, что они сделали для меня». Ван Буэлэ ещё раз накрыл ладони кулак и влетел в лагерь Легиона. Не сумев завербовать такого ценного практика, Даос Красный Дракон немного расстроился. «Ты всегда можешь дать мне ответ позже! Пост заместителя командира Легиона Красный Дракон будет ждать тебя!» Даос Красный Дракон повёл свою армию домой. После его ухода остальные легионы, выступившие в поддержку Одиннадцатого, тоже пустились в обратный путь. Тем временем парящая в воздухе фея Линью о чём-то задумалась. С трудом подавив непрошенные мысли... Она поблагодарилась за помощь командующих Восьмым и Девятым Легионов. Когда они со своими армиями отбыли, она вернулась в лагерь Легиона Ледяной Феникс. Первым делом она подозвала к себе женщину с овальным лицом, которая командовала войсками, пока она сражалась с Даосом Красный Дракон. Она изумлённо выслушала доклад о печальной участи, постигшей мудреца Лентао, и о том, что Лун Няньзе устроил с карающим щитом Сотрясатель Небес. У неё в голове всё окончательно перепуталось. Ещё вчера она свято верила, что на переплавку ещё до третьего-четвёртого уровня у него уйдёт по меньшей мере несколько лет, поэтому особо не следила за его успехами. По правде говоря, ей не понравилось, что Патрярах заставила её с ним нянчиться. Даже в самых смелых мечтах она не могла представить, что мастерство переплавки Ван Боло окажется на столь высоком уровне. Теперь он уже не казался ей обузой. В этом сражении он стал настоящей ходячей крепостью, неразрушимой крепостью. С таким искусным мастером любой легион сможет многого достичь. У феи Линьо слегка участилось дыхание, в её глазах появился странный блеск. Она хотела вызвать Лон Ляньзи к себе, но, как следует всё обдумав, поняла, что другие быстро сообразят его ценность, поэтому решила лично посетить его пещеру Бессмертного. А Ван Боуэлла ничуть не удивился при виде командира Легиона за дверью. Поклонившись, он предложил ей войти. Фея Линьо впервые оказалась в пещере Бессмертного Ван Боуэлла. Она лишь мельком взглянула на Пятёрочку и Ослика, куда больше её интересовало Ван Боуэлла. После небольшой паузы она серьёзно сказала: "Са брат Даос Лун Нянь Зэ. Я была слишком занята делами легиона, поэтому между нами могло возникнуть недопонимание. Надеюсь, мои небрежность и неучтивость тебя не обидели". Вон был ожидал персонального визита, но не думал, что бессмертная и снежная королева окажется способной говорить так открыто и честно. Его первоначальное впечатление о ней изменилось в лучшую сторону. "Вы слишком добры, командир. Мне повезло найти место, где я могу отдохнуть и которое я могу назвать домом". Мы оба знаем, что во внешнем мире меня разыскивают. Ван Боло тоже решил быть откровенным. Он и мотрёлся даже выдавить из себя улыбку. После этого Феэлин Ю опять надолго замолчала, словно не зная, как продолжить разговор. Ван Боло не решился нарушить молчание. Он было подумал, что ему стоит направить разговор в другое русло, но в итоге остался стоять молча. Затянувшуюся тишину наконец нарушила Феэлин юн громкой просьбой. Сабра даос Лоннзе. Не мог бы ты дать мне взглянуть на твой карающий щит? Ван Буолэ не надолго задумался, а потом достался Трисатель Небес. Из его тела брызнул ослепительный свет, этот свет излучали наложенные друг на друга щиты. Когда он достал их все, в пещере стало ярче, чем днём. Щиты соединились над ладонью Ван Буолэ в шар ослепительного света, когда сфера подлетела к Фейлин Ю, та внимательно её осмотрела. От удивления у неё расширились глаза. Спустя довольно много времени она наконец отвела взгляд от сферы. «Сабра даос лон нянь зэ». Внезапно сказала она: "С твоими талантами боюсь ты не задержишься в легионе Ледяной Феникс. Я хочу посеять между нами позитивную карму. Этот артефакт явно заинтересовал патриарха, поэтому я спрошу тебя: чего ты хочешь? Я хочу помочь тебе получить желаемое в качестве извинения за мою небрежность и за помощь моему легиону в недавнем сражении".